Глава 9. Весь день шёл дождь. В последнее время он сильно зачастил, оставляя за собой не просто маленькие лужицы на асфальте, а целые реки и даже озёра. Но кто об этом беспокоится? Кто это замечает? Наверное, никто, кроме меня. Больше мне нечего делать, как следить за погодой, сидя у панорамного окна новой комнаты». Не скажу, что занимательное занятие, но я привыкла к подобному образу жизни ещё дома, после выписки из больницы. Что мне ещё остаётся делать? Выйти на улицу невозможно из-за погодных условий, а в большой квартире оказалось довольно скучно. Не повеселишься. Еда, сидение на подоконнике, сон. Вот какой у меня распорядок дня. Почти. Со дня свадьбы прошло достаточно времени, чтобы я смогла привыкнуть к огромной квартире на 50 этаже и виду из него. Привыкнуть к нему. Только почему-то все шло на смарку. Я ощущала себя загнанным в клетку зверем, оказавшимся здесь по доброй воле. Поздно жалеть о принятом решении. Мы женаты. Развестись в столь ранний срок невозможно без связей, коих у меня не было в помине. Теперь в паспорте написана другая фамилия. Громова. Как у Глеба Олеговича. Наверное, она хорошо помогает ему вести дела, запугивать работников и конкурентов. Только чем поможет мне? Возможно, смогу утихомирить стихийное бедствие, связанное с дождём, громом и молнией. Нет, это что-то из области фантастики. А точнее, из бредастики. С мыслью о своём замужестве никак не могла свыкнуться. Кольцо, которое муж надел мне на безымянный палец, казалось не больше, чем аксессуаром. И к символу искренней любви оно никак не относилось. В нашем браке не предусмотрены какие-либо чувства. Мы даже спали в разных комнатах, практически не пересекаясь друг с другом. Нет, это не огорчало. Скорее давало возможность свыкнуться с жизненными переменами. К мысли, что теперь я разделяла своё существование с другим человеком. Жить совершенно в другом месте вдали от своего дома я не привыкла. Наверное, если выйду погулять, то на автомате поеду в родительскую квартиру. Но здесь на самом деле не так всё плохо. В доме мужлана можно поселить целую шведскую семейку. Всем бы места хватило. Раньше, когда моя голова не была забита тренировками в театре, я спрашивала себя, на кой чёрт этим богачам огромные хоромы. Мои родители этого тоже не понимали, поэтому и купили комфортабельную... но маленькую квартиру, чтобы нашлось место, где развернуться и в то же время не потеряться в многочисленных коридорах. Однако квартиру, где я теперь жила, можно назвать целым замком на пятидесятом этаже. Двухэтажный пентхаус на последнем этаже высотки поражал своими размерами и обстановкой. Помню тот день, когда я впервые приехала сюда. Чуть не потерялась. Хорошо, что после ужина безошибочно нашла свою спальню, которую выделил Глеб Не с первого раза, конечно, но удалось. В свободное время я исследовала почти всю квартиру за исключением крыши, которая чаще всего была закрыта, чем открыта. Мужелана я практически не видела. Он уходил на работу до того, как я просыпалась, а возвращался поздно вечером. Со дня свадьбы прошло всего две недели, а мы так ни разу и не поговорили по душам. Ни разу не узнали друг у друга, как дела». Этот мужчина вообще казался мне неразговорчивым и замкнутым. Мы мало общались, мало проводим времени вместе. Это к лучшему. Он занят своей компанией, а я потихоньку исследовала дом, сидела у окна в своей комнате. Размышляла. Но к какому-то конкретному выводу не пришла. Единственное, что меня смущало, постоянное нахождение прислуги в доме. Конечно, они старались быть незаметными и тихими, словно мышки, но я всё равно чувствовала чужое присутствие. В родительском доме мы всё делали сами. Отец работал, не покладая рук, мама поддерживала домашний очаг. И нас всё устраивало. Хотя нет, не нас. Меня. Сейчас, наверное, у них точно такой же дом. Если не коттедж, за городом, где полно прислуги, больше комнат. Этого я не знала наверняка, просто услышала от на что мама и папа переехали из нашей квартиры. Со свадьбы мы больше не общались, не желала с ними контактировать, а Глеб Олегович не вмешивался в наши отношения. «Скучаете?» — услышала тоненький женский голос за спиной и чуть ли не подпрыгнула от неожиданности. «Уже вечер, часов девять, если не десять». Мужелана всё ещё нет, а вот прислуга, видимо, решила напомнить о том, что я пропустила ужин в шесть часов. Вообще, служанки, если встречались по пути, то ненадолго. «Ужин на столе!» — тепло улыбнулась кухарка. Её звали лида и это единственный человек в доме, с которым удалось наладить контакт. Тёмно-рыжая шевелюра украшала взрослую, хоть и низкую женщину, с достаточно стройной фигурой для своих 40 на вид лет. И главное, что отличало её от других — отсутствие фальши. «Не присоединитесь ко мне», – поинтересовалась у женщины, которая почему-то растерялась от неожиданного предложения. На самом деле это решение пришло в голову спонтанно, очень неожиданно и даже резко. Я любила одиночество и привыкла к нему, но сейчас, смотря в мягкие черты лица доброжелательной женщины, решила ответить той же добротой, которую проявляла она ко мне. Мы присели за большой стол и приступили к трапезе. Напоминало ужин в родительском доме, когда мама изворачивалась и готовила лишь самые вкусные и изысканные блюда ради отцовских партнёров. «Кстати, Лида учла мою диету, которую до сих пор соблюдаю по старой привычке, но иногда позволяю себе вольности. «Вам очень повезло с мужем», — внезапно проговорила женщина, и я тут же пожалела, что позвала её за стол». Лучше бы пообедала одна, нежели вновь выслушивать разговоры о грандиозном везении в личной жизни. «Ещё одна. Уже который раз слышала, как мне подфартило с мужчиной. Одинокий, богатый, неприхотливый, всегда верный, в этом я сомневалась больше всего, возможно, не красавец, зато при деньгах. Деньги. Разговоров о них больше, чем нужно. Почему так?» Люди со временем становились такими алчными и жадными, что совсем забывали о моральных ценностях. Взять в пример моих родителей. Они без зазрения совести насильно отдали меня замуж за незнакомого мужчину. Папа наверняка счастлив, да и мама, скорее всего, тоже. Но кто подумал о моих чувствах? Хотя о чём это я? У меня их совсем нет, и после переезда в этот дом они не появились. Пустота. А учитывая габариты дома, невозможно не ощущать одиночество и отчужденность. И как этот мужчина до сих пор с ума не сошел? Как не заблудился в этой квартире? Этот вопрос остался открытым. «Глеб Олегович замечательный человек и хороший работодатель. Он спас мою семью от голода», — проговорила Лидия, воодушевленно улыбаясь. Она все говорила и говорила, а я пропускала слова мимо ушей. Пусть мужлан хоть трижды постигнётся название Иисуса. Плевать я на это хотела. «Вы совсем меня не слушаете?» Заметила женщина, взглянув на меня с лёгким укором. «Простите, я не хочу говорить о муже». «Интересно, с чего это?» Сзади послышался голос мужлана. «Уже приехал с работы? Что-то рано для него. Я ожидала его вообще сегодня не встречать, но, видимо, мужчина решил иначе». «Здравствуйте, Глеб Олегович!» Лидия тут же подскочила с места и встала рядом со столом, где обычно стоит прислуга, однако Мужлан не обратил на неё никакого внимания, смотря только на меня. Устал. Даже вглядываться в круги под глазами не нужно, всё понятно по его измотанному виду, но вопреки этому подошёл ко мне и оставил лёгкий поцелуй на щеке. Ещё одна из его привычек, с которой я не могу смириться. «Добрый, Лидочка». только после того, как мужлан отошёл от меня, поздоровался с нашей кухаркой. Странно, что он не разозлился из-за моей самодеятельности, хотя и до этого он никогда не выказывал своё недовольство. Наверное, потому что я всё время сидела тихо, как мышка, и не нарушала установленные им правила. «Так, завтра у нас деловой ужин, тебе нужно выглядеть на все 100 деловито сообщил мужчина, достав из кармана карту и протянул её мне. И меня накрыл ступор. Нет, не за свалившейся новости. Я просто не представляла, что в таких случаях делают. Деловой ужин, кредитная карта и взгляд, не возражений. Зачем? Я вопросительно посмотрела на кусок пластика, не понимая, зачем он мне. Если хочет, чтобы я приоделась, то эти затраты лишние. В гардеробной лежит много разнообразных платьев. Купи себе что-то на вечер. Хочу, чтобы все знали, какая у меня красивая жена». проговорил он с восклицанием, даже как-то самодовольно. «Кукла. Вот что первое пришло в голову. Я должна сыграть куклу, предмет интерьера, мебель и больше ничего. Но разве не для этого меня взяли в жёны, чтобы хвастаться перед богатыми друзьями красивым приобретением? Надо быть готовой к этой ситуации, когда меня будут демонстрировать как ценный предмет, но почему-то, когда подобным мыслям нашлось подтверждение, Я почувствовала себя грязной. «С тобой всё хорошо, Ксения», — отвлёк меня от противных мыслей Глеб Олегович. «Да. Тогда будь готова завтра в шесть». Мужчина вновь нагнулся и, чмокнув меня в щёку, отправился на второй этаж. Ужин с партнёрами мужа. Первый выход в свет в качестве замужней женщины. Любая другая на моём месте обрадовалась бы, ведь можно надеть красивое платье, Разорить любимого мужчину на салон красоты, маникюр, педикюр и прочие женские штучки, а затем прекрасно провести вечер. Только вряд ли эти дамочки догадывались о своей истинной роли. А я знала всё наперёд. И никакого предвкушения вечера меня не ожидало. Его не существовало в принципе. «Ох, деловой ужин! Это же так здорово!» — воскликнула Лидия, вновь присаживаясь на своё место. «Хотите, я помогу вам? У меня есть знакомая-стилист». «Она быстро поможет собраться к вечеру». «Думаю, что не...» Я тут же хотела отказаться от подобного предложения, но женщина быстро перебила. «Я настаиваю!» Она посмотрела серьёзным взглядом синих глаз. И я поняла, лучше мне согласиться. В итоге на предложение кухарки я согласилась, застав на её лице радостную улыбку. Та быстро сделала пару звонков и договорилась со стилистом о встрече. «Возможно, это будет хороший опыт», Возможно, стоит попробовать в этой жизни что-то новое, только сомневаюсь, что этот ужин пройдёт гладко и прекрасно. Строить догадки пока что рано. Время покажет».